убивать ходят. Кто-то верховой едет. Кто такой? Подымается из-за бугра к нам на горку. А, мелкозубый этот, музыкант Шура. Как он себя именует Шура Сокол? Какая фамилия это лихая. А я знаю, что мелкий стервятник это.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 Многие уже высланы на север, в Харьков, на том свете. ашура кушает молочную кашку, вечерами и теперь поигрывает на рояле. Перебрался в дачу поудобней и принимает женщин. Расплачивается мукой, солью. Что значит-то быть хорошим музыкантом? Что ж теперь, за топливом, по балкам? Хорошо забраться в глубокую-глубокую балку.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 счастливые, нечего им лишаться. Читать книги? Вычитаны все книги, пустую вышли. Они говорят о той, о той жизни, которая уже вбита в землю. А новой нету и не будет. Вернулась давняя жизнь пещерных предков. Книги. О них я думаю часто. Войдешь в домик, вон они, в темном углу лежат сиротливой стопкой.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 На перевале остановили, обобрали, все-то отняли, кто чего в степи выменил на последнее. Открытый разбой пошел, и на степи-то сказывают голод. Куда же это все подевалось-то? Да степь-то наша валом завалена была, на годы прямо. те те какие дела пошли, а? Что уж рыбаки наши, вольные прямо народа и те заслабли. А какая теперь рыба? Комсы-то ждать.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 Стал грек разбирать, читать. Еще подошли люди. Верно, по тысяче рублей на месяц. На смех. А хлеб-то нонче двенадцать тысяч фунт. Говорить стали которые. А тут с ружьем подошел, прислушал. Над нашей властью смеешься, старый черт. И всякими словами. Тебе, говорит, сдохнуть давно пора, а ты еще за народным хлебом трафишься. И всех разогнал. Да еще грозился подвалом. Какой народ дерзкий. А какая дача-то была? Ушла, наконец. В глубокую балку уйти. Рубить, рубить. А павлины там слышен. Солнце словно заснуло. За бабуган не хочет. А жаднюха заявилась, на мои руки смотрит. Ага, у меня миндалек, вот что. Я разламываю его на крошечке. Ну, поди ко мне, ласковая моя. Давай-ка сядем.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 Была у нас в Питере такая академия наук. Буржуи, конечно, там всякие сидели. Ученая рухлядь всякая. Жаль, далеко ты не ходишь, а то бы послушала, как там внизу умные парнишки объясняют. Ну вот эта самая ученая рухлядь за Ломоносова-то премию Ивана михайловича дала. Медаль золотую. Ну и золотую медаль у него грек купил, который ему орешка-то положил. Или татарин там, или еще кто.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 Ковыляет по павлиньему пустырю за балкой хромая рыжая кляча, остав. Пройдет шага два и станет. Понюхает жаркий камень, отсохшее колкое перекоти поле. Еще ступит, опять камень, опять желтенькая колючка. Отведет голову на волю, море, синее и пустое. Отвернется, ступит. На ее боках ребрах грязной медью отсвечивает солнце. Это кобыла-лярва с дачи под пустырем, где старый кулеш стучит колотушкой по железу, выкраивает из старого железа новые печки. Степь повезут обменивать на картошку. Давно не запрягает ее хозяин. Надорвалась весною, как возила тощенького старичка-покойничка на кладбище. С тех пор хереет.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 Под ногами холодный камень до да колючка, Над головой дожди и тучи. Зима наступает. Вот-вот снегом с четвердага кинет. Эй, возьмите! Я каждый день видел их на холмах. Там и там. Они стояли неподвижно. Мертвые и живые. Ветер трепал им хвосты и гривы, Как конские статуи на рыжих горах.